Глава третья. Я выпила уже третью чашку кофе, а всё равно дико клонило в сон. Еле встала на работу. Сколько проспала? Наверное, в общей сложности часа 2. И так уже второй день. Прошли сутки после нашего незавершённого разговора. После этого Миша пресекал любые попытки снова заговорить о продаже. Злился и сразу закрывался у себя в кабинете. А мне что делать? Сидеть и ждать, когда ситуация разрулится? И разрулится ли она на самом деле так, как утверждает муж? Чтобы хоть как-то занять себя, включила рабочий ноутбук и ввела в поисковике Игнат Литвинов. Интернет кишил информацией о нём, в основном это были ключевые моменты, не несущие в себе никакой конкретики. Молодой миллионер, построивший свою империю фактически с нуля, завидный жених, заядлый холостяк, покоритель девичьих сердец. Всё не то. На глаза попался модный глянцевый журнал. Игнат красовался на обложке. От его ледяного взгляда мурашки пошли по коже. И сразу вспомнила, как Литвинов смотрел на меня, будто на сочный кусок мяса, и поёжилась. Холодно, надменно, показывая, кто в доме хозяин. Разве с таким можно играть в игры? скорее наоборот. Если предположить, что мужчина так и остался в душе ранимым мальчиком и на самом деле ни на что не способен, то у него для грязных дел имеется куча помощников, охранников, юристов. Да мы с Мишей против него букашки раздавит и даже не заметит. Следующая ссылка была с кричащим названием и вела на YouTube-канал. Мне хотелось знать абсолютно всё. Поэтому сразу же включилось странное видео под названием Скандальные игры миллионеров. Литвинов как раз стоял лицом к камере. Второго мужчину мне не посчастливилось разглядеть. В какой-то момент мирная беседа переросла в кровавую драку. Поскольку снимали издалека, голоса двух мужчин утонули в криках. Были слышны лишь звуки ударов и чьи-то слова: "Не снимать, разнемите их". Именно эта запись и поставила окончательную жирную точку в мои сомнения. Литвинов далеко не белый и пушистый. Удар у него поставлен превосходно. Второй мужчина тоже умел драться, но Игнат словно вымещал на того бедолагу всю свою ярость, повалил его на землю со второго удара кулаком. К сожалению, видео оборвалось, но мне хватило сполна. Ответ на свой вопрос я нашла. и не тот, который хотела. Бегло просмотрела комменты под видео, кто-то написал, что второй мужик это Артёмов младший. Фамилия мне была хорошо известна. Когда-то пыталась устроиться в Артёмов и Ко помощником руководителя, но, к сожалению, конкуренция на одно место оказалась огромной. Меня не взяли. А недавно Так и вовсе все газеты трубили о вопиющем союзе Артёмова младшего со своей секретаршей. Помню, как мои девочки-консультанты обсосали со всех сторон новость, каждая с завистью примерила себе роль невесты, говоря: "Чем я хуже этой крысы?" Я слушала их и офигевала. Грех завидовать, мы же не знаем, каким образом той Маше достался Артёмов. Может, не всё так сладко было? как казалось на первый взгляд хотя что уж говорить если даже меня они порой обсуждали так что краснело лицо и вот он мой удачный счастливый брак огромный долг призрачное будущее и муж считающий что ему море по колено что нам было делать как мирно решить проблему вечером я снова попыталась заговорить с мужем миш завтра последний день нашего срока — Надо ведь что-то уже думать. Давай для начала я сдам все свои украшения в ломбард. Если отдадим Литвинову хоть что-то, возможно, он... Муж резко перебил меня. — Если ты посмеешь сдать хотя бы одну побрякушку, которую я тебе подарил, пеняй на себя. Он впервые повысил на меня голос и смотрел диким взглядом, словно пытался им испепелить. Не зная, что тут можно ответить, мигом умчалась в комнату. Пусть остынет. Я прождала его довольно долго. Думала, сейчас придёт, извинится, и наш конфликт закончится. Понимала, что муж сейчас на взводе, но разве я виновата в его проколах? Зачем нужно было брать те деньги у мани приложу? Прекрасно жилось и без них. Да, не так эффективно, зато без каждодневной головной боли. Не дождавшись мужа с извинениями, я уснула. Утром заметила, что он даже не ночевал в комнате. Его часть кровати так и осталась застеленной. Пробежалась по всему дому, Миши нигде не было. Да что ж такое? Ох, Миша, хоть бы глупостей не наделал, проворчала я, набирая его номер. Не ответил. У меня не оставалось другого выбора, время поджимало, нужно идти на работу. Я собралась и вышла на улицу. Ко мне сразу же кинулся принц, как раз в тот момент, когда зазвонил телефон. Увидев имя на экране, мне мгновенно полегчало. Миша, слава богу. Вы же на хозяина телефона. Услышала незнакомый женский голос. Напрягай. Да, а вы простите, кто? Вашего мужа утром привезли по скорой в третью областную больницу. Похоже, избили хулиганы. При нём не оказалось паспорта. Но был телефон. Возьмите документы и приезжайте. Его сейчас оперируют. Чувствуя, как земля уходит из-под ног, подошла к лавочке и присела на неё. В голове шумели слова той женщины. Избили хулиганы. Совпадение или Ало, девушка, вы меня слышите? Из-за паники я не могла ничего ответить. Руки тряслись, чудом удержала телефон. Да, я «Сейчас приеду». «Мишенька, бедный мой, как же так?» Меня словно окатили ушатом холодной воды. Подскочила с лавочки, и пуля помчалась в дом. Забыла закрыть дверь. Принц забежал следом. Плевать, я металась из угла в угол и не могла сообразить, что мне делать. Это точно дело рук Литвинова. Не дождался гад окончания срока и решил действовать заранее. «Ненавижу». В больницу я приехала на такси. Меня всё ещё колотило от страха за жизнь мужа, и в таком подавленном состоянии не рискнула садиться за руль. Всё думала, прикидывала, что делать теперь, когда Литвинов пошёл в наступление. Неужели прогибаться и спать с ним? От одной только мысли об этом в горло подкатила тошнота, мешающая нормально дышать. Да, страшно. Да, противно. Но другого варианта получается нет. Как ни крути. Так может разок потерпеть, зато потом наша жизнь с мужем снова станет тихой и размеренной? Я до ужаса боялась следующего шага Игната. Сегодня мужа избили, а что будет завтра? В оборот возьмут меня, пустят по кругу и... О, нет, нет, нет! Колени подкосились, и я едва не упала в обморок от того, как сильно накрутила себя. Девушка вам плохо? Ко мне подбежала медсестра и помогла присесть на лавочку около регистратуры. Как мне узнать, где мой муж? Его привезли без документов. Утром говорить оказалось непросто, мешали противный ком и страх. Миша ещё ни разу не попадал в больницу, у него даже высокой температуры никогда не было, а тут избили. «Не волнуйтесь так, посидите здесь минутку». Минута длилась, по моим ощущениям, как целая вечность. Я тряслась, как осиновый лист на ветру, и с опаской ждала дурных новостей. «Ох, Миша, вот куда ты пошел на ночь глядя, да еще и взвинченный после нашей ссоры. Первое, что сразу пришло на ум, любимый помчался разбираться с Игнатом. Или нет?» Медсестра вернулась и сразу переключилась на меня. «После драки, верно?» Я кивнула и почувствовала, как на глаза навернулись горькие слезы. Долго держалась, не позволяла себе киснуть, но в итоге это оказалось выше меня. «Пойдемте, помогу вам дойти до кабинета врача, он все объяснит». Мы поднялись на третий этаж, но врача не оказалось на месте. Медсестра усадила меня на лавочку и сказала, что А сама ушла по своим делам. Дорожащей рукой я достала телефон и пока выдалась свободная минутка, написала хозяйке магазина, отпросилась на пару дней и описала свою проблему в двух словах. Инга Анатольевна, хоть и строгая начальница, но при форс-мажорах всегда была снисходительна к своим сотрудницам. А ведь ещё надо предупредить начальство Миши, у них же заказ горит. Ох, блин. В врача я ждала недолго. Он появился спустя 5 минут, коротко выслушал меня и сразу пригласил к себе в кабинет. Его состояние сейчас удовлетворительное. Главное, что жизни ничего уже не угрожает. Внутреннее кровотечение мы остановили вовремя. Я вам так скажу, судя по всему, били так, чтобы наверняка: почки, печень, живот. Сотрясение есть, но не это самое ужасное. Сильно пострадали внутренние органы. Будем лечить, так что недельки две, а то и месяц, пробудет у нас. Я слушала с замиранием сердца, пугаясь от каждого произнесенного слова. Точно в цель. Теперь не оставалось никаких сомнений, кто устроил жестокий самосуд над моим бедным Мишей. Сердце обливалось кровью, когда думала, как сильно ему досталось. И ведь защищал меня... Нашу семью от тирана. А в итоге... Нельзя раскисать, Вика. Нужно действовать. Я Литвинову это так просто не прощу. Ни за что. Думает, что выиграл битву? Прекрасно. Потому что впереди его ждет война. Он просто еще не знает, с кем на самом деле связался. Я могу увидеть мужа? Мой голос предательски дрогнул. Не более минуты. Только сразу предупреждаю. Зрелище не из приятных. Доктор дал мне халат и провел в реанимацию. Внутрь не пустили, но смогла посмотреть через стекло. И охрабрилась, как могла. Успокаивала себя тем, что любимый жив. И это самое главное. Но... Однозначно не была готова увидеть мужа в таком страшном виде. Вскрикнула и горько заплакала. Лицо... И я бы даже не узнала его, если бы не золотая цепочка с крестиком на шее, которую дарила в нашу первую годовщину. Опухшее месиво, других слов не могу подобрать к тому, что увидела. Тяжело сглотнув, отвернулась, слишком больно было смотреть на любимого в таком виде. Все эти капельницы, катетеры, трубки. Я перевела дыхание и, набравшись мужества, снова повернулась к мужу лицом. Миша был накрыт простынёй до середины живота, на теле я заметила одни сплошные кровоподтёки. Казалось, на нём нет ни единого живого места. Тут ни один человек не постарался, двое или даже трое. Я продолжала плакать, положила ладонь на стекло, желая забрать хоть частичку боли ему уже себе. Хоть и старалась быть сильной, храброй, но невозможно. Идёмте. Сейчас вы ему ничем не поможете. Доктор прав. Именно сейчас нет. Но так просто оставлять это я не собиралась. Надо было обязательно снять побои и написать заявление в полицию. И я расскажу сразу, кого подозреваю. Может, Литвинов и отмажется, но репутацию я ему подпорчу, козлу Хренову. Пусть держит свои обещания как мужик, а не нарушает их, чтобы подбить меня скорее принять решение». урод. И как таких земля только носит? Вы уже звонили в полицию? Уточнила у врача Константина Дмитриевича. Конечно, наш долг сразу сообщать о подобных случаях. Завтра в 9:00 утра придёт следователь. Думаю, захочет побеседовать и с вами. Прекрасно. Я помогла медсестре на посту заполнить карточку мужа и только потом с тяжестью на душе покинула больницу. Сидеть здесь, пока Мишенька без сознания, не имела никакого смысла. А вот мне было о чем подумать. Хочешь войны, дюк ты недожаренный, ты ее получишь. И Русь, срочно нужна моральная поддержка. Недолго думая, набрала номер своей самой лучшей подруги еще со школы. Идти в пустой дом не самая лучшая идея. А Ирка жила одна и уже давно звала меня к себе с ночевкой на девичник. По-моему, прекрасный повод выпить мартини и излить душу. «Какие проблемы? Мой домашний мини-бар после шести вечера в твоем распоряжении». «Да, у этой козы, как я ее порой ласково называла, всегда припрятаны стратегические запасы для любой душевной проблемы. С ней всегда было весело и легко, сколько мы с ней уже прошли». И огонь, и воду, а всё равно стали верными подругами. Прекрасно, мне как раз нужно ещё съездить в офис к Мише, покормить принца, и потом я вся твоя. Лавлю на слове. Для начальника мужа я специально взяла справку у врача, как уважительную причину на короткий отпуск за свой счёт. Как же всё не вовремя. Миша буквально волосы на себе рвал из-за госзаказа. Переживал, что сроки горят, а заказчик наседает с каждым днём всё сильнее. До бюро-то я доехала, но понятия не имела, куда идти дальше. На посту меня сразу остановил грозный охранник. Мне нужно к... Миша как-то называл фамилию начальника, ох и память у меня. Фёдорову с горем пополам вспомнила. Георгию Владимировичу. — Вам назначено, пропуск есть. Нет, но девушка, не борочьте мне голову. Он стал теснить меня к выходу. Без пропуска не имею права пускать. Звоните, договаривайтесь. Ну почему же он такой упрямый? На стене висел телефон, рядом были номера всех начальников. Может, рискнуть? Я достала Мишину справку из больницы, а потом вдруг услышала: "Гё르гий Владимирович, к вам тут вот девушка рвётся". Обернувшись, увидела лысого мужчину средних лет, плотного телосложения. Он как раз шел прямиком ко мне. Я однозначно видела его у нас на новоселье. Вдруг и он меня вспомнит. «И кто вы у нас такая?» От сального взгляда мужчины мурашки побежали по коже. «Подыскивайте себе работу», — подмигнул. «Могу подсобить». «Боже мой, он что, намекает на постель?» Захотелось скривиться, но сдержала порыв и сунула ему в руки справку. Ох и начальнику Мише, жесть. Фёдоров прочёл её, хмыкнул, вернул обратно. Ты стала бы и жена Токарева, но соболезную его горю. И я тут причём? Он прошёл мимо, пришлось остановить. Но как же? Ему ведь надо оформить отпуск по состоянию здоровья, хотя бы за свой счёт. Мужчина обернулся и посмотрел на меня так, словно я с другой планеты, говорю сейчас на незнакомом языке. Совсем уже наглость потеряли, воскликнул. Какой отпуск? Я уволил его к чёртовой матери ещё 2 недели назад без отработки. Всё остальное больше не мои проблемы. Так ему и передай. Он развернулся и пошёл, но продолжал возмущаться. Подумать только, наглость второе счастье. Мало мне было с ним проблем, так теперь ещё больничные ему оплачивать. Костя Фёдоров вдруг оглянулся, обратился к охраннику: "Вои, веди даму на улицу и проследи, чтобы ни она, ни её драгоценный муж больше никогда не появлялись на пороге моего бюро". "Всё сделаю, Георгий Владимирович". Я помнилась лишь тогда, когда охранник взял меня под локоть и вежливо попросил покинуть здание. Как уволен Но ведь госзаказ появился как раз-таки 2 недели назад. Ничего не понимала. В голове не было ни единой здравой мысли. А из-за очередного шока даже думать не могла нормально. Это что, шутка такая? То есть уже 2 недели Миша сидел без работы, но продолжал на неё ездить. Где он пропадал, чёрт возьми, все эти 10 часов? И когда вообще собирался мне об этом сказать? Бред какой-то. Я могла, конечно, успокоить себя тем, что попросту ошиблась офисом, начальником, но всё было совсем не так. Вселенский заговор, не иначе. После всего у меня уже точно не оставалось никакого выбора, кроме как лечь в постель к Литвинову. А дом всё равно придётся продать, хочет муж того или нет. Моих денег хватило бы разве что на коммуналку, и то в летний период. Ещё неизвестно, как скоро Миша поправится, крепко встанет на ноги и сможет снова искать себе работу, а жить на что-то надо было. На этот раз у меня не поднялась рука вызвать себе такси. Нужно жёстко экономить и загонять себя в рамки. Я не ездила на общественном транспорте уже лет 5, и, похоже, пришло время снова на него переходить. Для меня это не проблема, ведь я даже не успела толком привыкнуть к роскоши. Так что без проблем пошла на остановку и дождалась своей маршрутки. Дома меня радостно встретил принц, насыпала ему иды, а сама пошла переодеваться. Открыла шкаф и задумалась. У меня же столько шмотья, дорогих шуб и брендовой обуви, которую я в лучшем случае надевала лишь раз. И если продать хотя бы половину, Миша даже не вспомнит, когда и что мне покупал. На так у нас появятся дополнительные деньги. Быстренько перебрала весь гардероб и отложила огромную кучу на продажу. Завтра этим займусь. Сейчас. Ещё не отошла от первой проблемы в миллион долларов, а уже навалились две новые, которые легли на моих хрупкие плечи. Измученно упала на кровать и горько рассмеялась, вспоминая, как мне завидовали девки из магазина. Красивый, перспективный муж. шикарный дом, машина, айфон последней модели. Почему я была такая слепая и закрывала глаза на явной нестыковке? Ну ладно. Сначала Миша взял кредит на дом, спустя год жизни с моими родителями. Но резкий рубеж мы переступили через 2 года после того. Дорогие подарки, машина, рестораны. Вообще у нас началась другая жизнь. Получается, что уже 2 года мы жили на деньги Литвинова. Да и того худо-бедно, но тянули и себя, и кредит. Одного понять не могу, что стало тем самым толчком. Я Мишу никогда не пилила насчёт денег, не просила менять работу или искать вторую, чтобы поправить материальное положение. Миша, Миша, произнесла, глядя в потолок. Сам додумался или Литвинов затеял с тобой грязную игру? Увы, ответом не искать было нигде. Глянула на настенные часы и поторопилась к ырке. Скорей бы уже излить ей душу. Невозможно держать столько эмоций в себе.